Фактическая обстановка вызывала однако сомнения в такой объективности. Желая войти в непосредственные сношения с закавказскими английскими властями, я командировал в январе 1919 года генерала Эрдели в Батум, Тифлис, Баку и Закаспий. Его поездка дала много интересного материала, тем более что английские генералы неискушенные в дипломатии и политике были в достаточной мере откровенны прежде всего английский главнокомандующий генерал мильн посетивший в это время Закавказье, уклонился от встречи с генералом эрдели под тем предлогом что при назначении главнокомандующим войск восточного фронта он не получил инструкции входить в сношения и переговоры с добровольческой армией. На его обязанности было иметь переговоры с представителями закавказских народностей и областей по их вопросам и нуждам, и потому на территории Закавказья вести переговоры с добровольческой армией он не может. Точно так же генералу Эрдели было сообщено, что приезд его в Тифлис Нежелателен, и посему английское командование не может взять на себя заботу об его приезде. Генерал-губернатор Батума Колес объяснил последние обстоятельства, происходящими сейчас важными событиями. По его сведениям, Грузинская Республика будет признана союзниками как самостоятельное государство, и, может быть с полным отделением от России. На очереди стоит даже вопрос о том, присоединить или нет Батумскую область Грузии. По этому вопросу генерал Мильн запрашивал мнение Колеса, и последний был в большом затруднении, откровенно сознаваясь в своей полной несведомленности об истории Аджарии и Батума. Рамки статус-кво, по-видимому, несколько раздвигались. Прождав разрешение на дальнейшую поездку целых две недели, Эрдели проездом через Тифлис был неожиданно приглашен Уокером, с которым имел продолжительную беседу. Окер сообщил о существовании трех проектов разрешения судьбы за Закавказья. Первый. Присоединение его к России в границах 1914 года с автономным управлением в различных областях. Второй – признание самостоятельности образовавшихся республик с полным отделением их от России. Третье – образование Соединенных Штатов на Кавказе с отделением от России или в конфедерации с ней. И Уокер, и Томпсон в Батуми были в высокой степени любезны, но высказались совершенно определенно, что поддержание идеи общей русской государственности не входит в их задачу, что на добровольческую армию они смотрят только как на одно из противобольшевистских образований, и никакого русского влияния в ущерб самостоятельному развитию местных государств в оккупированной зоне впредь до решения мирной конференции не потерпят. Эта идея могущественной и целебной силы мирной конференции и ее компетенции разрешать самостоятельно, без самой России, ее судьбу проводилась чрезвычайно настойчиво всеми союзными представителями на юге. Она встречала признание среди кавказских новообразований и казачьих самостоятельных групп и вызывала глубочайшее негодование среди всех национально мыслящих элементов русского общества. Протесты, противодействие этому международному насилию были поэтому нашим правом и обязанностью. Зима 1918 года 1919 года прошла в острых столкновениях на этой почве с английским правительством и командованием.